Я просто сказал себе, какой же я молодец, напомнив о том, что я талант самородок и что вообще я лучше всех. Я с удовольствием выслушал все здравицы в свою честь, подумал и добавил еще несколько. Я был доволен собой этим утром, снегом, всем миром. Далеко-далеко на задворках сознания мелькнуло удивление. Последние годы я был не в ладах с собой. Постоянно ругал себя за все, что делаю и что не делаю, а если и хвалил... То тот же обрывал сам себя в педагогических целях. Мне казалось, что постоянно ругая себя и принижая собственные заслуги, я смогу добиться лучших результатов. В конечном счете результаты оставались прежними, а привычка ругать себя постепенно превратилась в легкую манию под названием самоедство. Я решил было постоять немного и обдумать эти изменения в себе, но почувствовал приступ дикого голода. Думать было уже некогда. Я повернулся И пошел к дому. По дороге я размышлял, чего бы такого мне съесть на завтрак. Разгоряченное воображение, подстегиваемое голодом, выдавало одно за другим самые привлекательные блюда. По мере приближения к дому порции становились более объемными, а сами блюда более калорийными. Когда наконец в моем воображении возникла отбивная размером с лопату для очистки снега, я сказал себе «стоп». Не хватало еще принять здесь мученическую смерть, примитивно обожравшись завтраком. Я решил не конкретизировать, а просто пожелал, чтобы к моему приходу был сервирован завтрак. Когда я зашел в дом, мой нос уловил божественный аромат еды, ожидавшей меня в столовой. Я, однако, решил проявить силу воли сначала зашел в душ, затем переоделся в легкий домашний костюм и завернулся в роскошный теплый халат. Чистый, умиротворенный и страшно голодный я уселся за стол. Передо мной стояла салатница с зеленым салатом, хлеб и масленка. В двух сутках томились в ожидании горячие блюда. Открыв сутки, я обнаружил в первом жареную картошку, а во втором здоровенную свиную отбивную с вызывающей торчащей косточкой, плод моего голодного воображения. Я глянул на нее и тяжело вздохнул. В плане кулинарии я оказался совсем никудышным магом. Из всех возможных диетических и деликатесных вариантов завтрака я выбрал и сотворил себе отбивную с жареной картошкой. Я не стал особо переживать по этому поводу и с удовольствием уничтожил весь завтрак. Запил я его по случаю воскресенья не традиционным чаем, а парой бутылок чудесного слегка подогретого темного пива. Закончив завтрак, я потянулся и закурил самую вкусную первую за день сигарету. Я наконец вспомнил свой сон. Он не давал мне покоя с утра, но я отложил его в сторону и не думал о нем. Вспомню хорошо, не вспомню, значит ничего важного и не было. А тут он и вспомнился. Приснилось мне, что я в кабинете у Тихона, причем сижу на месте хозяина, а ко мне входят Марина с Сергеем. Видно, что ребятки порядком рабеют, они даже шли, взявшись за руки, как первоклашки, которых вывели на экскурсию. Я усадил своих испуганных друзей в кресло и прочитал нотацию о том, что жить надо на земле, а не прятаться у каких-то чертей. Я подробно объяснил каждому, что и как он должен будет сделать по возвращении на землю и как ему жить дальше. Пообещал, зная, что это в моих силах решить все их проблемы, чтобы потом они могли спокойно жить нормальной земной жизнью и не мечтали убежать от нее на рога к очередному черту. Во сне у меня все получилось очень просто. Я увидел Марину счастливой матерью двух замечательных ребятишек-близнецов, мальчика и девочки. Оба были очень похожи на Женьку. Как я понял, что они похожи именно на него, хотя никогда Женьку не видел, не знаю. Во сне все было просто и понятно. Сергея я увидел в семье с женой и пацаном, потом в гостях у Арика, как положено, со всей компанией, потом было видно, что прошло много лет солидным мужчиной, ставящим автограф на книге протянутые ему читателем, на какой-то представительной конференции. «Да», — сказал я себе, — «во сне это, конечно, просто. А вот как все осуществить на самом деле, я пока не знал. Но ощущение того, что ребят надо выручать, переполняло меня». «Это не дело», — сказал я себе, — «со мной все понятно, я, похоже, пришелся здесь ко двору. Я еще не разобрался окончательно со своим новоприобретенным могуществом, но и то, что я уже могу...» помогло мне устроиться здесь с максимально возможным комфортом. О дальнейшей своей судьбе я пока не задумывался, это можно отложить. Пока мне здесь совсем неплохо, некоторое время спокойно поживу, а дальше будет видно. В любом случае за себя постоять я в состоянии. А вот Сергей беспокоил меня все больше. Возможно, первое время ему было здесь хорошо, он поддерживал себя мыслью о том, что избавил своих друзей от страшной беды, тем более, что он искренне считал виновником самого себя. Это было довольно странно. В своей книге, даже с той минимальной информацией, которой Сергей располагал, он добрался до глубокого понимания истинных причин той войны и всех ее последствий. А вот в личных делах он по-прежнему не мог подняться выше самого примитивного уровня восприятия. Мы нарушили закон, и нас за это арестуют. Хотя это всегда так. Одно дело рассуждать о политике в глобальном масштабе, совсем другое, когда результаты этой самой политики непосредственно ударяют по тебе самому и близким тебе людям. В такой ситуации ломались и более сильные личности. Марина тоже, скажем прямо, оказалась в трудном положении, как ей кажется, просто безвыходным. Но она внутренне понимает, что выход есть и впоследствии вернется к своей прошлой жизни. Возможно, она справится с этим самостоятельно, возможно, ей понадобится моя помощь, Пока же ей нужно время, чтобы разобраться в новой ситуации и просто собраться с мыслями. Так что первый на очереди Сергей. Я представил его сидящим за столом перед полной банкой окурков из чайником горького чая. Он пересматривает какие-то бумаги, что-то записывает в своей заветной тетрадке. Эта тетрадка давно уже перестала выполнять ту функцию, ради которой ее завели.